Женщин, за одни только разговоры о самозванцах, в унятии и в подлежащие всем страх, дабы перестали непристойные плодить разговоры и совсем предали оное вкоренившееся зло забвению, учиня публичное с барабанным боем жестокое плетьми наказание и подрезав платье, яко нетерпимых в обществе, через профосов выгоняли за город метлами. По указу 1766 года плети полагались за отдачу в военную службу беглых, членовредителей, негодных к службе и за составление подложных паспортов. С 1781 года это же наказание следовало вместо кнута мелким ворам за кражу до 20 рублей, хотя бы совершенную и неоднократно. Таких воров при этом заключали в рабочие дома. Плетьми карали также за распространение всякого вранья, сплетен, нелепых слухов. В 1771 году императрица писала Волконскому в Москву «Но как ныне в Москве вранья было без конца и счету, того дня, если все усмотрите, что сии врали и не унимаются», Прикажите в роля другого по исследовании, что врали, высечь плетьми публично, сказав в сентенции, что то делается для воздержания в ролей от вранья. В другом письме читаем. Здесь слышно, что на Москве опять враки есть. Пожалуй, не пропустите он их мимо ушей. Так как я уже вам писала, но прикажите от человека до человека, и кто от кого слышал, добраться до выдумщика. И того же по мере его вины, велите наказать публично. Ей же ей в том нужда в теперешнем положении. Прибегали иной раз и к бытагам. Хотя в это время это орудие наказания стало заметно выводиться. Известно только, что наказали батогами с лишением пчина одного служащего в Тамбовской губернии. Этот чиновник по фамилии Буткин выдумал оригинальный способ наживы. В уездном городишке, где он проживал, он принялся собирать пожертвования на строение какого-то корабля вместо старого, потонувшего от головокружения. От чего же с тем кораблем сделалось головокружение, спрашивали любопытные люди. Бог его знает, завертелся да вдруг и потонул. Чей же корабль, наш или чужой, не унимались собеседники. Про этого указа не сказано. И деньги велено собрать не на людей, а на корабль. Ему верили и давали.